Глава 19. Теперь мне все стало предельно ясно. Значит, Наталья и вовсе не виновата в том, что на нее обрушилось это некротическое проклятие. Просто существует в этом мире много людей, которые готовы связаться с некротикой, лишь бы стать сильнее. Наталья оказалась не такой. Ее обманул кое-кто другой. Ни друг, ни отец, ни барон и даже не император. Сам Бог, Грифон, существо, которое почитается во всей Саратовской губернии. Здесь он выше всех. Как я уже понял, в каждой области Российской империи присутствует свой Бог. Можно сказать, что в этой мире распространено язычество, многобожие. К примеру, в Санкт-Петербурге все бьются лбом о пол, как только слышат о морском боге. При этом император Николай I не запрещает веровать в других высших существ. Хотя сам, как мне кажется, поклоняется морскому богу вместе со всеми остальными жителями Санкт-Петербурга. «Ох, сухоруков!» «Патологоанатом-некромант умудряется биться со мной даже после смерти. Иронично, до ужаса. Вот только как ему удалось распространить некротику так, что она даже до бога Грифона добралась? Вот это вопрос!» «Может, я его недооценил?» «Вряд ли. Некромант из него был весьма посредственный. В тот момент, когда мы с ним бились, я был совсем слабым лекарем. Все, что толкало меня вперед, это мои принципы и мой стержень. Не будь у меня этого, Сухоруков бы уже давно убил Олега и Сережу, а меня превратил бы в грязь под своими ногами. Но я смог его одолеть». Напрашивается вывод, что ему кто-то помогал. Другой, более хитрый некромант. «Кто-то, кто обучал его». Просто если отказаться от мысли, что Сухорукова кто-то направлял, можно подумать, будто у покойного некроманта была власть похлеще, чем у Бога, будто у него ядер 10 было. Но это не так. Он заражал район своей магии очень долго, постепенно, следующим-то приказам. Видимо, даже после того, как я извел всех бандитов и некромантов, после того, как отбился от своего отца, в Хаперске все еще осталось дремлющее зло. «Кто-то жутко хитрый, осторожный и невероятно злобный. Как я уже понял, некромант не может быть не злобным. Либо я чего-то не понимаю в трактате о склепе». Но все это лирика. Самый главный вывод заключается в том, что кто-то смог заразить некротикой самого Грифона. А уж добраться до Бога некромант-недоучка точно бы не смог. Возникает вопрос, кто ему помогал. «Алексей Александрович, прервала мои мысли Наталья, которая только-только начала отходить от наркоза. «Не подумайте, что я следую верованию еретиков. Но я правда начала сомневаться, что Грифон тот, кем был раньше. Все мои родственники всегда поклонялись ему, и он всегда помогал. Это очень добрый бог!» На ее глазах выступили слезы. «Он никогда никого не бросал, никогда не предавал тех, кто в него верит». Я не понимаю, почему он вдруг одарил меня этим ужасным хвостом. Я... я всегда старалась следовать его заповедям. И не могу понять, чем заслужило такое наказание. Не беспокойтесь, Наталья. Я с этим разберусь. Я видал обещание, что избавлю вас от этого хвоста. Я его выполнил. Выполню и это. Пообещал я. А вот и очередное доказательство от того, что с главным богом местных земель стало что-то не так. Я ведь и сам ни разу не слышал ничего плохого о Грифоне. Никто никогда не говорил, что он может наказать кого-то. У меня создалось впечатление, что он — одно из самых добрых высших существ. «Игорь, у меня есть просьба», — произнес я. «Считай, что с этого дня ты мой главный помощник и среднего лекарского персонала». «Уже?» — удивился он. «Но я ведь еще даже экзамен не сдавал». «Да, уже. С этого момента я буду доверять тебе много работы». Причем не самый простой, но ты к ней уже готов. А теперь слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты позаботился о Наталье и всех тех, кто нуждается в лекарской помощи. Да, я уже заметил, что снаружи выстроилась очередь. Вот ими займешься, Основы ты знаешь. Набор лекарственных препаратов у тебя есть. Попробуй, помоги ему. Если не сможешь, я еще раз приеду сюда, в свой выходной. А если у тебя получится, считай, что с этого момента ты врач. Врач? удивился он. «А это что значит?» «Вот уж действительно забавно слышать такой вопрос». «Можешь считать, что врач — это правая рука лекаря, человек без лекарских магических способностей, который обладает тем же запасом знаний, что и лекарь». «Хорошо», — уверенно кивнул Игорь Лебедев. «Ты меня многому научил, Алексей. Думаю, я справлюсь с такой задачей. Но когда я закончу, что мне делать дальше?» Я уеду в город прямо сейчас, вместе с нашим извозчиком. Возникло очень серьезное дело. Как завершишь работу, говори кого-нибудь из местных мужиков. У них есть кони. Не должны отказать. На всякий случай деньги я тебе оставлю. Я протянул ему мешочек. А в доте скажи, чтобы переночевала здесь, в доме Натали. Я сегодня уже переговорю с Кораблевым на тему нового знахарского пункта. Закончив раздавать указания, я выдвинулся назад в Хаперск. И села Сапожок ехать туда и было не так уж и долго, часа полтора, не более того. Зато что же мы с извозчиком увидели, когда оказались на окраинах города? Такого, пожалуй, даже я на Новый год не видел. Дело в том, что Хоперск располагался в низине, его окружали холмы и реки. Именно по этой причине никто из жителей не выкопал погребов, почва была слишком влажной. Прокопал три метра, и под тобой уже вода по колено». Так вот, с холмов открывался отличный вид на то, как местные жители празднуют День Грифона. Салюты летят во все стороны. На этот раз барон Елен закупил столько взрывных кристаллов, что мне даже трудно посчитать, сколько денег он потратил на все это мероприятие в целом. А на церкви Грифона и вовсе взмывали какие-то особенно яркие искры. Они чем-то напоминали смесь магии огня и электричества. Похоже, специально для верующих барон приобрел особый салют хотя, скорее всего, его платили сами прихожане. Жрец Никодим всегда старался направлять поток денег на развитие церкви Грифона или на особые религиозные праздники. Хорошо еще, что его ученика Михаила выгнали. А то этот ублюдок только незаконной продажи алкоголя занимался и больше ничем. Я, если честно, даже сомневаюсь, что он на самом деле верил в Грифона. Я в прошлой жизни был человеком науки, так что от религии был очень далек. Не могу осуждать кого-то за неверие. Но в этом мире я практически пощупал богов своими руками. Ужас Гигею точно, она сидела рядом со мной. И назвать это оптической иллюзией точно нельзя. Но независимо от того, верит человек или нет, его нельзя оправдать, если он оскорбляет чувства верующих людей. Тот же младший жрец Михаил только тем и занимался. Ездил по городу и продавал спирт, выдавая его за святую воду. Вот в таких случаях плевать, кто во что верит. Главное, что один наглый ублюдок обманывает остальных людей, добрых людей, которые верят, что Грифон им помогает. А это очень подный поступок. Вот только теперь все обернулось несколько иначе. Теперь я должен выступить против Грифона, поскольку подозреваю, что он осквернен. Вот только без доказательств мне это сделать не удастся. Сказать, что одна единственная женщина жалуется, будто ее осквернил Грифон? Ть, нет, в это никто не поверит. «Не поверит, ты прав, Алексей», — заявила Гигея, неожиданно появившаяся рядом со мной в одной карете. «Здравствуй, покровительница», — ответил я. «А мне уж начало казаться, что ты не явишься. Не явилась бы, если бы со мной не связался морской бог. В последнее время с тобой часто связываются боги из других пантеонов. Правда, после обмана Януса я им больше не доверяю». «Обмана?» «Долгая история. Будет время, прочти мои мысли». Вот все сама и узнаешь. Если кратко, он всех нас обманул. Так, — попыталась собраться с мыслями Гигея. Поливать на Януса. Куда важнее то, что сама земля Саратовской губернии прогнила. Огромный регион может превратиться в царство некротики. И все из-за действий некромантов? Они заразили некротикой Грифона? Хуже, — помотала головой Гигея. Кому-то действительно удалось дотянуться до Грифона. Это факт. Но мое предсказание начало сбываться. Повсюду пробуждается некротика, которая от богов никак не зависит. Если этой весной ее никто не остановит, она захватит всю саратовскую губернию, а потом пойдет распространяться дальше. А если учесть, что другие лекари идиоты ее попросту не остановят, она захватит всю российскую империю. А если из-за границы лекари не лучше, то под контролем этой омерзительной силы окажется весь мир. Подожди, Гиги. Перестань изъясняться загадками. Совсем недавно мы соревновались с Владимиром Павловым, избранником Махаона. А теперь мы все чаще сталкиваемся с другими богами, которые к ликорскому делу не имеют никакого отношения. Все это вина моего отца. Это сделал Асклепий. Это он распространил некротическую магию по всему миру. Это его адепты до сих пор обитают в каждом районе Российской империи а в некоторых странах они вовсе заняли места подле королей и императоров. Но ты за ними, разумеется, наблюдать не можешь. Конечно, я могу смотреть за любым лекарем, которым не владеет другой бог. Но те, кто управляет некротикой, они скрыты от глаз всех богов. Я же говорил тебе, что некротика прибыла из другого мира. Мы над ней не властны. Значит, ты не сможешь подсказать, кто умудрился сквернить Грифона, верно? Понятия не имею, но сделал это кто-то крайне сильный. Очень могущественный некромант. Скорее всего, в данный момент он гораздо сильнее тебя. У тебя только закончили созревать пятый лекарский и второй обратный витки, а этот человек, он до Бога добрался. Даже я это не могу сделать без согласия другого высшего существа. Того же Януса я лечила только потому, что он сам этого захотел. Другими словами... «Где-то в Хаперске живет человек, некромантия которого может сравниться с божественной силой?» «Да откуда в этой глуши вообще мог взяться такой человек?» «Не думай, что сила сконцентрирована только в столицах. Я слышал от одного знакомого бога, что самый могущественный маг Земли живет где-то в Сибири, а самый мощный пиромант — на Сахалине. Российская империя огромная, не все маги живут в одном лишь Санкт-Петербурге. Это стоит учитывать». «Все, господин лекарь, приехали!» — воскликнул извозчик. «Можете выходить. Оплату мне ваш главный лекарь уже отдал. Так что...» Гигея осознала, что больше не сможет со мной говорить, а потому поспешно сообщила. «Будь аккуратен, Алексей Мечников. Я чувствую, что Темный Грифон нашел себе своего избранника. Избранника Темного Бога. Боюсь, он где-то в Хаперске. Он обязательно придет за тобой». Гигея тут же исчезла. «Вот», — заметил пропажу Гигей, я передал извозчику еще три рубля. «Это за то, что пришлось нас с коллегой долго ждать. Заслужили». «Ой!» — вздрогнул он. «Спасибо вам, Алексей Александрович. Недаром же говорят, что вы чудеса творите с людьми. Мне как раз перед днем рождения сына надо какой-то подарок сочинить. Вы в этом деле очень помогли». Извозчик уехал, а я прошел в здание амбулатории. Свет был везде погашен. Все мои коллеги уже давно ушли, поскольку наступил поздний вечер. Один только Иван Сергеевич Кораблев не шел на городской праздник. Сидел и ждал меня в своем кабинете, как и обещал. «Иван Сергеевич!» — произнес я, войдя в его кабинет. Старик уже спал, задремал прямо на своем стуле. Однако стоило мне войти, он тут же открыл глаза и сделал вид, будто его вовсе не дремало. «Я приехал с отчетом». Вот только новости у меня тревожнее, чем мы думали. «Рассказывать, Алексей Александрович?» — кивнул он. «Меня весь день гложет ужасное предчувствие. Будто где-то рядом лежит умирающий человек, а я даже не пытаюсь ему помочь. Несколько раз выходил за пределы амбулатории, но так никого и не нашел. Может, у вас найдется ответ. Откуда взялись такие галлюцинации?» «Хотел бы я ответить отрицательно, Иван Сергеевич». Но мне известно, что это за предчувствие. Некротика. Как я и думала. Значит, пора вызвать Саратов. Нет смысла. По крайней мере, пока что. Дело не в наше место некротики. Дело в том, во что Саратов никогда не поверит. Это вы о чем? Грифона прокляли, заразили некротикой. Главный лекарь чуть со стула не рухнул. Да кто же умудрился это сделать? Какая сволочь? Вернее. «Видимо, до Кораблева только сейчас дошло. Какой властью должен обладать такой человек?» «Боги! Тогда точно стоит вызывать Саратов. Без них мы...» «Подождите! Они не поверят. Ни за что в жизни не поверят в это. Сочтут, что мы решили не только лекарское дело модернизировать, но и религию изменить». «Вы правы, Мечников, вздохнул Кораблев. «Но какие тогда у нас варианты?» Я пойду на праздник, найду там нашего некратического врага и ликвидирую его. Вам придется довериться мне, как и всегда. Сказав это, я покинул кабинет Кораблева и сразу же направился в госпиталь, где до сих пор лежал мой старший брат. Нужно было его проверить. Скоро он должен уехать отсюда. Но пока слишком рано полагать, будто он выздоровел. Я обязан довести его до идеального состояния. И плевать, что он шел против меня. Семья есть семья. Я прошел койки Кирилла Мечникова. Он тут же открыл свои белесые глаза. Однако на этот раз он не сказал того же, что и обычно. «Я вижу тебя, Алексей», — заявил он. «Удивлен только, что ты до сих пор меня не убил. После того, что я сделал. Зачем ты здесь? Почему постоянно проверяешь меня?» «Это моя обязанность как лекаря», — сухо ответил я. «Задам тебе лишь один вопрос». Он тебе может показаться странным, но ты должен ответить честно. Скажи, ты не слышал голосов в своей голове? Никто не пытался внушить тебе чего-то, что не соответствует твоим принципам. «Ха, ты боишься, что я сойду с ума от потери зрения?» усмехнулся Кирилл. «Нет уж, я уже начинаю видеть. По крайней мере, твои очертания мной читаются очень хорошо». «Значит, к нему темногрифон грифон не приходил, в нем я не чувствую некротики, и это хорошо». «Ну кого же тогда оскверненный Бог сделал своим избранником? «Не болей, брат, пусть мы и не сошлись во мнениях, но я хочу, чтобы ты поскорее выздоровел и уехал в Санкт-Петербург. Тебе здесь делать нечего». Сказав это, я пошагал к выходу из госпиталя. Кирилл ничего не ответил, но я чувствовал, что его сознание, его мировоззрение ломалось. Он не понимал, как я могу помогать ему после того, как он сам чуть не погиб от его рук». Что ж, когда-нибудь он это поймет. А пока что у меня есть задача посерьезнее. Нужно найти того, кого избрал зараженный некротикой Грифона. Геге вряд ли стало бы меня обманывать. Думаю, где-то в Хоперске бродит такой человек. Тот самый некромант, который все это время был моим главным врагом. Тот, кто обучил сухорукова. И стоило мне выйти на главную площадь Хаперска, которая была заполнена палатками со множеством товаров и праздничных испытаний для простолединов. Я почувствовал его. Клятва лекаря сковала все мое тело, когда я осознал, что где-то рядом со мной по тем же улочкам бродит темный избранник. «Подходите! Подходите!» — кричал мужчина из лавки. «Играем в карты! На деньги! Есть шанс выиграть от одного до ста рублев!» Как только толпа рванула туда, я сразу же увидел одного единственного человека, который не повелся на эту приманку. Он стоял на главной дороге и смотрел мне прямо в глаза. «Илья Синицын — мой финансовый помощник и мой самый близкий друг». Вот только в его глазах горела некротика, которой там никогда не было.